Третье. Пациентам нужно добиваться больших успехов, прилагать больше усилий и иметь более высокую мотивацию к изменениям. На первый взгляд может показаться, что третье допущение противоречит первым двум. Однако я так не считаю. Тот факт, что пациенты с ПРЛ делают все, что могут и хотят добиться улучшений, совсем не означает, что их усилия и мотивация достаточны для достижения цели. Часто бывает, что совершенно недостаточны. Поэтому задача терапевта – анализировать факторы, сдерживающие или препятствующие мотивации и усилия пациента, направленным на достижение улучшений, а затем использовать стратегии решения проблем, чтобы помочь пациенту увеличить усилия и усилить свою мотивацию.